Глава 28. Наоми. Я убила свою лучшую подругу. Набрала на клавиатуре ноутбука Наоми Ламар, сидя на полу в своей похожей на колодец темнице. Нам с Мэйл было по 10 лет, и мы обе сидели под домашним арестом, потому что в очередной раз нарушили запрет и играли в заброшенном гравийном карьере. Была среда, и наши родители работали, а мы, несмотря на арест, Во второй половине дня Тайком выбрались из дома и встретились, ну, разумеется, в карьере. Это произошло незадолго до того, как мы собирались уходить, чтобы успеть домой до прихода родителей. Когда Мэл решила ещё разок съехать на поле тереновом пакете с северного склона, её засыпала песчаная лавина, под которой она мгновенно исчезла. Я кричала, звала на помощь, пыталась голыми руками откопать её, однако я так и не смогла её найти. Земля буквально поглотила её. Когда я прокралась домой, то не решилась рассказать родителям о случившемся. Через 2 дня мыл нашли и все решили, что она одна сбежала из дому. И сегодня я думаю о том, что, возможно, она погибла из-за меня и что её можно было бы спасти, если бы я всё-таки подняла тревогу. Это самое ужасное, что я совершила когда-либо в своей жизни. Она написала это 9 дней тому назад. Наумя отправила ноутбук наверх вместе с ведром. Голодные колики в желудке уже было невозможно терпеть. Однако через несколько часов вниз опустили не еду, а один только компьютер с ответом паука. Это не самое ужасное, что ты совершила в своей жизни. И сразу же под этой строкой за каждым неправильным ответом последует наказание. 2 часа спустя вниз опустили миску с рисом и надписью спирометра Мансони. Она была вынуждена съесть рис, иначе она умерла бы с голоду. В то время Науми ещё считала, что немедленная смерть была большим злом. Однако оказалось, что это не так. Осознавать, что внутри себя носишь возбудителя болезни, самого страшного ленточного глиста, который медленно пожирает тебя изнутри, это было самым ужасным, что может случиться с человеком. Науми была уверена, что Паук знал это. Ему нужны были ответы, признания, а их он получал только тогда, когда его жертва забывала об инстинкте самосохранения. До сих пор мысль о маленькой дочурке не давала Наоми умереть, но теперь ужас, который с каждым днём медленно распространялся по её коже всё дальше и дальше, вплоть до области глаза, вытеснил всякое желание жить. того было самым ужасным из того, что ты совершила в своей жизни. "Мне так жаль, Анук", прошептала Наоми и взяла в руки компьютер. Пальцами, ногти которых не обрезались уже несколько недель, она набрала на клавиатуре своё второе признание. "Я изменила мужу самым отвратительным образом. Я занималась сексом за деньги". После этого она захлопнула ноутбук. натянула на его корпус полиэтиленовый пакет и положила в ведро. Она несколько раз дернула за веревку и, расчесывая себя до крови, теперь ждала, чтобы паук поднял ведро наверх. Науми надеялась, что паук останется доволен ее ответом. «И тогда она сможет, наконец, умереть».